глава четырнадцать под метро с -сп спаси с трудом выдавила из себя женщина кого она умоляла спасти себя ребенка спаси их несчастная захлебнулась в хрипе спаси их — шепнула Илье Оленька. Трудно было понять, кого он сейчас слышит, какую Ольгу. Ту, что лежит перед ним, или ту, чье тело он закопал под крестом на аэропорте. Но тело, только тело. Хрипы и шепот переплетались удивительным образом. То ли это умирающая женщина, — говорила с ним голосом Оленьки, то ли Оленька обращалась к нему ее устами. «Ап, — Ап-ап-ап-ап! судорожно ловил воздух ртом мальчик в темноте слышно было как ребенок трясет со всем телом в предсмертной агонии ап ап ап пап пап умолял сергейка иэх Ик тихонько икнул умирающий ребенок их тихо и грустно сказал сергейка дальше илья слышал только жену и сына В темноте казалось, нет, не казалось, он знал это почти наверняка, что перед ним лежат теперь не знакомые синие, а его родные. Спаси их, Оленька. Пап, пап, Сергейка. Спаси, снова Оленька. Их, их, опять Сергейка. Потом стало тихо, сразу, вдруг, совсем. Словно оборвалось что-то где-то, словно заложило уши. Что-то изменилось, и не только вокруг него, в нем самом тоже. Что-то лопнуло в голове. Как тогда на аэропорте он потерял Оленьку и Сергейку. Когда потерял их в первый раз. А теперь... Теперь женщина и мальчик, лежавшие перед ним, не издавали ни звука. Жена и сын молчали тоже. Ольга и Сергей больше не разговаривали с ним. «Не ни та Ольга, не эта. Не тот Сергей, не этот». отрясение от случившегося оказалось слишком велико оно было настолько сильным что умерли обреченно и отчетливо понял илья все умерли он снова потерял семью и что-то подсказывало теперь уже навсегда наем полностью в это не хотелось верить с этим не хотелось соглашаться, но где-то в глубине души илья знал оленьку и сергейку он больше не услышит. Они ушли от него окончательно и бесповоротно, ушли вместе с женщиной и ребенком, которые носили их имена, и свидетелем смерти которых ему только что довелось стать. Почему так случилось, этого он не знал. Возможно, была тому какая-то причина, объяснимая или нет. Или имелось некое вовсе не требующее никаких объяснений мистическая связь между погибшими тезками. Но вернее всего, связь эта пролегла через его, Ильи, разум и душу. А стресс, который он испытал, изменили в нем и то, и другое. А может быть оно и к лучшему? Может так и надо было с самого начала? трашаясь увидеть и узнать кто же на самом деле лежит сейчас перед ним илья попятился из темного закутка отошел туда где мелькали отблески света и гомонили люди он оставил мертвых потому что мертвые от него хотели именно этого а еще они хотели уйти по настоящему и они ушли сергейка и оленька они покинули его. но прежде обратились к нему с последней просьбой спасти их спасти не себя их их кого их илья осмотрелся и понял все понял на пушкинской сновали люди и светили фонари звучали негромкие приглушенные разговоры жизнь продолжалась и именно этих живых людей ему надлежало спасти вот о чем его просили перед расставанием оленька и серка. Роют! раздался вдруг чей-то встревоженный крик. Они роют ход! На станции стало тихо, как в большом склепе, сразу несколько фонарей осветили неглубокую нишу обвалившегося технического хода. В нише скрючившись лежал человек. кто-то из жуоеедов, прильнув ухом к завалу, он прислушивался к звукам доносившимся с той стороны. потом человек поднял голову и щурясь от направленного на него света сказал только одно слово муранча и здесь тоже послышался неподалеку знакомый голос лучи фонарей уперлись в обрушенный переход между ветками илья увидел алексея кирилловича навалившись всем телом на земляную стену энтомолог тоже слушал да кивнул он точно роют это было совсем скверно если узкий технический лас еще можно попытаться оборонять то как удержать переход когда муранча попрет оттуда илья подошел к алексею кирилловичу вы уверены тихо спросил он в том что муранча пробивается к нам да уверен вздохнул энтомолог и зачем то добавил извините алексей кириллович растерянно и виновато развел руками, будто именно он являлся причиной того что смерть разгребала завалы с той стороны. собственно это неуд удивительнительно вновь заговорил энтомолог для любого муравейника безопасность матки превыше всего, а мы пытались добраться до муранчиной королевы вот и разрошили логово теперь муранча знает что мы здесь и что мы опасны значит и она тоже скоро будет здесь. вопросс лишь в том как скоро это произойдет и как скоро алексей кириллович пожал плечами не могу сказать у меня сложилось впечатление что муранча более приспособлена к передвижению на поверхности чем к землеройным работам иначе она не стала бы захватывать и приспосабливать под свои нужды метро а сама выкопала бы и обустроила родильную камеру и нору для матки в наиболее подходящем для этого месте но алексей кириллович вздохнул и отвел глаза, но потребовал продолжение илья когда собирается много землекопов пусть не очень умелых но хорошо организованных в общем я думаю у нас осталось не очень много времени илья кивнул давая понять что все понял если времени у них немного значит надо торопиться спасать их всех как просили а путь к спасению виделся теперь только один. На этот путь Ооленька и Сейко указали илье в самом начале муранчиного нашествия. По метро только там можно будет укрыться, когда муранча прорвется на синюю ветку. Наверное, можно будет. Энтомолог покосился в ту сторону, где лежали мертвые мать и ребенок, покрытый плотным саваном мрака. Алелексея кирилловича заметно передернула: знаетеете не хотелось бы кончить как они, лучше уж сразу. что ж сразу оно конечно лучше проще и легче, но не всегда правильнее потрепыхаемся еще сказал илья он шагнул в сторону туннеля ведущего со станцией вы куда устало спросил алексей кириллович еще надеетесь спастись надеюсь буркнул илья спасти и вспомнив кое-что остановился на полушаге. да алексей кириллович один вопрос вы случайно не встречали человека с тремя пальцами на правой руке не знаю такого рассеянно пожал плечами энтомолог он откуда вроде бы живет где-то здесь на синей ветке а скорее всего прописался у меня в воображении мысленно добавил илья алексей кириллович задумался покачал головой не припоминаю я ведь больше не с людьми а с насекомыми общаюсь. Что ж, не припоминаете и ладно, и хорошо. Оставив озадаченного энтомолога в одиночестве, Илья двинулся дальше. Больше его ничто не держало и не сковывало. Ни ненависть, ни любовь. Сапер мертв, Оленька и Сергейка мертвы. Сам он жив. Илья испытывал странное чувство печали и радостного освобождения одновременно. он словно очнулся от затяжного сна и вернулся наконец в реальность реальность была страшна она была ужасна но не безнадежно и он еще мог кое-что сделать с этой реальностью во всяком случае ему хотелось верить что он способен на это спасти их помочь тем кому еще можно было помочь помнится его приглашал метрострой илья намеревался воспользоваться этим приглашением и снова цгб и опять масол метрострой сейчас занят костлявый автоматчик на этот раз смотрел на илью без враждебности даже приветливо скалился заступничество и покровительство командиров порой творит чудеса с подчиненными вообще то мне срочно попытался объяснить илья ничем не могу помочь развел руками масол метрострой ушел да ты не дергайся как там тебя колдун да он скоро должен вернуться пойдем в коптерке подождешь коптеркой оказалась забитая каким то хламом небольшая нора на входе в уже знакомый илье боковой туннель резко уходящий вниз на свободном пятачке поместились только пара колчиногих табуреток и узкий высокий ящик выполнявший здесь функции стола в центре импровизированного столика из застывшей профиновой лужи торчал свечной агарок рядом лежал спичечный коробок и стояла закопченная треснувшая колба от керосиновой лампы мосол зажег свечку потушил спичку накрыл слабый огонек колбой пожарная безопасность хмыкнул он за этим метртрострой у нас следит строго да ты садись садись колдун рассказывай чего пришел и к чему такая спешка илья осторожно сел на шаткую табуретку мосол занял другую муранча роет завал на пушкинской сказал он скоро появится на ветке масол изменился в лице оба она а я то думал чего народ табуном попер с пушкинки сначала шуруху навели говорят прорвалась муранча потом говорят вроде нет не прорвалась а теперь вот оно как выходит поэтому наверное иметтрострой со своим комбайном возится теперь как проклятый с каким комбайном не сразу въехал илья ннеле проходческим видал машину в туннеле ну она здесь с войны стоит когда строили нашу вторую синюю ветку сразу хотели провести участок из цгб на театральную для третьей линии ее планировали протянуть от военведа до александровки но во время работ комбайн провалился в подземные пустоты достать не успели война началась короче метрстрой откопал машину потом долго ремонтировал ее приводил в рабочее состояние собирал горючку зачем хотел как было задумано к красной ветке пробиться на театралку или если очень повезет на карла маркса прямо к вашим базарам это нам здорово расширило бы жизненное пространство да и еще один выход к красным не помешал бы а то ворошил в цей пушкинцы всю торговлю между ветками под себя подмяли «Вашего начальника поэтому метростроем прозвали?» «Не-е-е-е», замотал головой Масол. «Он вообще-то реальный метростроевец. Потому и в туннеле проходческих комбайнах шурупит, и как туннели рыть знает». «Ну и что, запустил он свой комбайн?» «А ты думаешь, как мы с ЦГБ этот ход откопали?» Масол кивнул на выход из коптерки, туда, где начиналось боковое ответвление со станции. комбайнта заработал прорыл небольшой туннель и наткнулся на подземелье под метро ага теперь у метро строя идеи fix все ходы изучить расчистить и пробуриться за город только масол понизил голос только мало кто теперь в под метро спуститься рискнет потому что люди там пропадают мосол кивнул и вовсе перешел на шепот когда комбайн метртростроя пробил ход в поддземелье туда отправили группу разведчиков и что и все и с концами послали другую тоже ни слуху ни духу а ведь с оружием были с гранатами опытные сталкеры лучшие бойцы с тех пор кто спускался в подземелье уже не возвращался что вообще никто не выходил вообще хотя нет был один вернувшийся сол хмыкнул вспомнив о чем-то тютя приблажный он самый недавно дурачок пришел к нам типа проповедовать ну мы его гнать не стали зачем обижать убогого да и развлечения какое-никаое посмеялись над ним немного а он разобедиделся и шмык в подземелье с тех пор как разведчики пропали мы под метро закрывать стали но тютя засов на двери быстренько отодвинул и поминай как звали и там все таки не гермоворота да и кто знал что найдутся желающие лезть туда из метро ушел короче один со свечкой только никто за ним конечно не побежал думали все кранты нашем утюте а он прикинь потом стучит с той стороны мы его впустили после под метро приблажный как будто совсем умом тронулся зато целлехонький вернулся то ли везет дуракам то ли тютя просто глубоко не спускался а так отошел чуток от входа посидел в темноте и назад и что рассказал приблажный ничего нового пожал плечами и масол только проповеди свои идиотские читал как будто конец света вот вот наступит хотя его никто особенно и не расспрашивал что с тюти взять то он выдумывает больше чем правды говорит потом приблажный ушел вроде бы к вам на красную ветку подался а мы вообще дверь в под метро досками заколотили от греха подальше